Снова она шла по узкой, вымощенной булыжниками улочке маленького городка. Она? Нет, он. Хасан шел по улочке, торопясь укрыться от стражников. Он все еще видел перед своим внутренним взором раскрытые в безмолвном крике рот арестанта и кровавый обрубок языка. Впереди показались ворота Текии, обители дервишей, мусульманских монахов. Хасан подошел к этим воротам, точнее к калитке, и постучал. «Кто здесь?» — раздался хриплый голос привратника. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, это я, Хасан!» Калитка открылась, и Хасан вошел в Текию. Здесь, в обители разума и благочестия, он чувствовал себя спокойно и уверенно. Сюда не проникали житейские бури. Хасан приветствовал привратника и направился в свою келью. Скорость стемнело. Ночь пала на текию, на окружающий ее сад и на весь город, как черный плащ паломника, усеянный прорехами звезд. В саду пели и щебетали ночные птицы. Хасан не мог заснуть. Он вышел в сад, поднял голову к небу и стал слушать пленительные голоса ночи. Влажные сочные трели бюбюля чередовались с тревожными возгласами Казадоя. Неподалеку от Текии журчал ручей. Где-то вдалеке слышались окрики ночных стражников. И тут, среди этих привычных голосов, за стеной послышались торопливые быстрые шаги. Хасан почувствовал странное волнение. Он приблизился к стене, прислушался. Шаги на какое-то время стихли, затем возобновились. Вот они снова стихли, на этот раз совсем рядом с калиткой. Раздался тихий, едва слышный стук. Хасан подошел к калитке и спросил в полголоса, «Кто здесь?». Никто ему не ответил, только снова послышался такой же тихий стук, в котором можно было различить жалобу и мольбу. И тут, неподалеку, послышался цокот копыт и приближающиеся гортанные голоса нескольких человек. И снова кто-то постучал в калитку, как будто моляя Хасана о помощи. Хасан слышал дыхание человека. Частая, взволнованная, испуганная. Сокот копыт и голоса ночной стражи приближались, и вдруг Хасан сделал то, чего никак от себя не ожидал. Открыл щеколду и толкнул калитку. В дверь тут же проскользнула, пригнувшись, темная фигура, едва различимая среди ночного мрака. Человек замер, прислушиваясь, потом что-то благодарно пробормотал. «Не благодари меня!» — недовольно прошептал Хасан. — Благодаря Аллаха, милостивого, милосердного, он защита слабых, радости бездоленных, надежда униженных. Хасан закрыл калитку, стараясь не скрипнуть, задвинул щеколду и повернулся к незнакомцу. — Иди вдоль стены. В саду есть сарай с садовыми инструментами. Спрячься там, но помни, до утра ты должен уйти. Утром здесь будет много людей. Незнакомец кивнул и скользнул в темноту. сок от и голоса уже совсем рядом. Вот уже стражники возле самых ворот. Послышался хриплый голос. Куда он мог подеваться? Может быть, он забрался в Текию? Разбудим дервишей? Нет, не стоит беспокоить святых людей. Ворота заперты. А перелезть через такую высокую стену он бы не смог. У него совсем не осталось сил. Однако хватило сил, чтобы убежать и полночи бегать от нас по улицам. Видно, шайтан ему помог, а зампаша будет недоволен. Что же делать? Мы сделали все, что могли. Из города он все равно не уйдет. Его остановят орнауты на мосту. Снова застучали по камням копыта коней, и наступила тишина. Точнее, не тишина. Снова запели ночные птицы, снова зашелестела листва. Стало слышно журчание ручья, острека цикад и далекое пение стражников-арнаутов. Хасан несколько минут слушал ночь, созерцал бесчисленные звезды над головой, а потом вернулся в свою келью, лег на тощий матрас и закрыл глаза. И Аллах, милостивый, милосердный, почти сразу даровал ему сон. Проснулась Ника, когда было уже совсем светло. Мобильник от чего-то валялся на полу рядом с кроватью, хотя с вечера она положила его под подушку. Она проверила сообщение. От Самохиной не было ничего. Ну, ясно, вчера она писала поздно вечером. Танька, небось, в телефон не глядела, а сегодня перед работой уж точно посмотрит. Сообщение ушло, так что пришлет подруга фотки, и тогда Ника сунет их под нас этому типу, который нахально утверждает, что он ее муж. А пока нужно быть на стороже и не злить его понапрасну. Ника потянулась и едва не ударилась головой о жуткую пластмассовую спинку. «Нет, все же ужасно неудобная кровать. Однако нужно вставать и как-то разбираться в ситуации». В этот момент дверь открылась, как будто кто-то караулил и подглядывал в щелочку. И вошел фальшивый муж с фальшивой улыбочкой на тонких губах. «С добрым утром, дорогая!» — пропел он и аккуратно поставил на стол поднос. «Господи, какой он весь притворный!» — вздохнула Ника. Говорит, вроде бы ласково, а видно, что эта ласковость дается ему с трудом, и глаза холодные, как у змеи. «Как спалось?» — спросил он. Так себе честно ответила Ника. «Извини, конечно, но кровать очень неудобная». «Новая же?» — нахмурился он. «Ага. Это ты к свадьбе ее покупал? Или мама? Со вкусом у вас знаешь ли?» Ника и сама не знала, зачем его дразнит. Впрочем, возможно, он поведет себя как-нибудь по-другому и хоть что-то прояснится. Потому что сейчас, утром, голова у нее работала четко, и она твердо знала, что этот мужик ее обманывает. Но никогда в жизни он не обнимал ее и не целовал. Вообще близко не стоял. Она бы почувствовала. Вспомнила бы его руки, губы. Вспомнила бы его голос. Ласковые слова. Сережа, Сережа, где ты? Самозванец нахмурился было но поскорее отвернулся, чтобы прихватить со стола под нос, на котором стояли две чашки с кофе, сахарница и тарелка с булочками. «Завтрак в постель!» — провозгласил он тоном заправского официанта. «Как мило!» — протянула Ника, вставая и присаживаясь к столу. «Как трогательно!» «А сливок нет? Я утром черный не пью, ты же знаешь!» Это была чистая провокация. Она всегда пила черный кофе. Тем более, что Сергей так здорово его варил. Но этот... Не подобрать приличного слова. Он поверил, едва заметно поморщился, но отправился на кухню. Ника на всякий случай переставила чашки. Кто их знает, может, опять подсыпали чего-нибудь. Вот интересно, зачем им нужно, чтобы она все время спала? Ах да, чтобы не скандалила и не искала своего Сережу. Она решила действовать хитростью и быть начеку. Лживый муж явился с молоком. Надо же, притащил целый пакет. Небось, молочника у них в доме нет. Чашки новые, простые совсем. А про сервизную посуду забыли. «Нет сливок», — буркнул он. «Да уж вижу», — притворно вздохнула Ника. «Ладно, ничего, и так сойдет». Судя по тому, что он взял свою чашку без опасения, кофе был без отравы, только невкусный. «Ах, Сережа!» Жевали они свои булочки в полном молчании. Ника раздумывала, что же ей теперь делать, и решила пока помалкивать и посмотреть, как будут развиваться события. И вести себя спокойно, а не то еще и правда, в психушку запрут. У нее тут никого нет, никто искать ее не станет. Если честно, у нее вообще никого на этом свете не осталось после смерти мамы. Был, конечно, Сергей, но... Но она просто не успела к нему по-настоящему привыкнуть. Всего три месяца знакомы были, а потом поженились. Сергей настоял на скорой свадьбе. Сказал, что не может больше мотаться в другой город к Нике. У него работа, которую нельзя бросить. А без нее жить он тоже не может. Так что попросил вопрос о супружестве решить оперативно. Она дала согласие. А чего думать-то? Сергей такой славный, заботливый. Где же он? Что с ним случилось? И получается, что совершенно не к кому обратиться. Не в полицию же идти. Что она там скажет? Господи. Хоть бы Танька фотки прислала. Хоть что-то конкретное у нее на руках будет. Ника проверила свой телефон. От Татьяны известий. Не было. Татьяна Самохина выскочила из дома и заторопилась на работу, спотыкаясь и поскальзываясь на лужах, покрытых литком. Ночью подморозила, Ну, начало декабря, самое время. Сейчас не самое раннее утро, но вокруг темнота. Да еще фонари горят через раз. На ходу она вытащила телефон, чтобы посмотреть время. Так и есть, без пяти девять. А начальник вчера велел прийти ей. К девяти. Что-то там должны ему доставить, какие-то документы срочные. Так-то фирма работать в десять утра начинает, а ей вот велено на час раньше. Вот гадство. Она непременно опоздает. Тут ходу до работы самое меньшее, минут двадцать. Зато и выбрала она фирму, что от дома близко. Пешком дойти можно. А если курьер ее не дождется и уйдет? то от начальника здорово влетит. Так и сказал вчера, «Смотри Самохина, больше никаких проколов, а то уволю». Она-то, конечно, девчонкам в обед это рассказала, добавив, что ей наплевать. Больно надо еще за такую работу держаться. Но на самом деле в их городе работу найти трудновато, тем более что она вовсе не классный специалист. Раньше-то начальник с такими просьбами к Веронике Ломакиной обращался, «Вот та девушка обязательная. Если надо на час раньше прийти, она как штык на рабочем месте». «О, вот как раз сообщение от нее. Интересно, как она там жизнь прожигает в Питере-то?» «Ну и ну», — удивилась Татьяна на бегу, прочитав сообщение. «Что-то у Ники случилось, это ясно. Счастливая новобрачная такие сообщения присылать не станет. Но это все потом». И Татьяна припустила быстрее. Если бежать не по улице, а срезать между домами, а потом переулочком, то можно успеть. Удождёт же курьер хоть сколько-то. Неожиданно перед ней мелькнула смутная быстрая тень. Татьяна вздрогнула и прибавила шагу, но, оглядевшись, поняла, что это всего лишь бездомная кошка. До работы оставалась совсем недалеко. Татьяна вошла в подворотню. Она уже запыхалась и с трудом переводила дыхание, как перед ней, словно выткался из темноты, возник незнакомый парень. Долговязый, сутулый, с сальными волосами и оттопыренной нижней губой, придававший ему дебильный вид. Подросток-переросток. Парень заступил Татьяне дорогу и заныл, заметно заикаясь и растягивая слова. — Девушка, д -д дай телефон, мне позвонить надо. — Очень срочно, по, по делу. Татьяна была по натуре человеком нежадным. И кому-то другому, может, и дала бы позвонить. Но в этом парне было что-то крайне неприятное, И даже опасное. Слишком нагло он держался. Не просил, а требовал положенное. «Да пошел ты!» — огрызнулась она. «С какой стати я тебе что-то должна давать?» Парень состроил зверскую гримасу, сутулился сильнее прежнего и надвинулся на Татьяну, как грозовая туча. «А ну, сучка, гони телефон! Отдавай пока цела!» «Пошел вон, подонок!» — крикнула Татьяна и сильно пнула парня под колено. Тот зашипел от боли, но не отступил. Налетел на Татьяну, и с размаху ударил по лицу татьяна почувствовала во рту солоноватый железистый вкус крови в глазах у нее потемнело сволочь выдохнула она зачем по лицу говорил тебе отдай по хорошему проскрипел хулиган и с размаху врезал ей еще несколько раз татьяна упала попыталась закрыть лицо рукой хулиган пнул ее ногой в бок наклонился и вырвал сумочку тут где то совсем близко раздались приближающиеся быстрые шаги и чей-то знакомый голос прокричал. «Эй ты, сволочь, ты женщину бьешь! Я ж тебе тварь!» Хулиган бросился на утёк. Над Татьяной кто-то склонился. «Девушка, вы как? Вы целы? Самохина, это ты?» Татьяна попыталась приподняться. Глаза застилали слезы обиды и боли. Из носа капала кровь. Она размазала ее ладонью. Над ней склонился сослуживец Андрей Щербаков. Тихий такой парень, работает у них больше года. Со всеми вежлив, но с девчонками не заигрывает, приветливо держится, никого особо не отличает. В компьютерах разбирается, помочь никогда не отказывается. Сонька Тихомирова на него глаз положила. Но в ее положении выбирать вообще не приходится. Тридцать четыре года, сама страшная, как смертный грех. Ей хоть какой сгодится. Не вышел номер. Шарахнулся от нее Андрей пару раз, но Сонька и отступилась. Не больно-то сказала и хотелось. Я... это... я... Прогнусавила Татьяна, потому что нос распухал, и ей было трудно дышать. «Да не смотри ты на меня так! Помоги!» «Кто это тебя?» Андрей помог ей подняться. «Понятия не имею. У тебя платок есть?» «Да, конечно, сейчас!» Андрей протянул ей платок сомнительной чистоты. Татьяна кое-как стерла с лица слезы и кровь, всхлипнула. «Этот подонок у меня сумку отнял! А сумки все! Деньги, документы, главное, ключи и телефон!» «Погоди!» Андрей бросился в темноту. «Да куда ты?» — слабо крикнула Татьяна ему вслед. «Он давно уже убежал. Не догонишь!» Андрей, однако, и след простыл. Татьяна тяжело привалилась к стене. С утра день не задался, и на работу она опоздала. В темноте послышались быстрые шаги, появился запыхавшийся Щербаков. В руке он держал раскрытую испачканную сумку. «Твоя? Моя!» — обрадовалась Татьяна. Он ее бросил на углу. Пояснил Андрей, отдышавшись, а сам сбежал козел. Ага, вонючий, согласилась Татьяна, взяла у Андрея сумку, заглянула в нее. Ну как, что-нибудь осталось? Документы не тронула ключи. Ну вот уже лучше. Взял только деньги и телефон. Жалко телефон. Он у меня новый, дорогой. Тебе не о телефоне думать надо. Тебе к врачу срочно нужно. Тань, ты чего? Он едва успел ее подхватить. В глазах Татьяны вдруг потемнело и мелькнула мысль, что теперь-то начальник не посмеет ее уволить, раз у нее производственная травма. Ника подобрала ложечкой и доела сахар, оставшийся на дне чашки, потому что нужно поддерживать силы. Она подняла глаза от чашки и пристально посмотрела на фальшивого мужа. Тот свои глаза тут же отвел, не выдержал. Ника только собралась спросить, какого черта ему от нее надо, как он с размаху хлопнул себя по лбу. «Слушай, я забыл совсем. Тебе же письмо пришло?» «Какое письмо? Сюда?» — удивилась Ника. «Нет, не сюда, домой пришло. В последний день перед отъездом. Я из ящика его забрал, в карман сунул. Отчего сразу мне не отдал?» «Ну, забыл. Закрутился. Мы же улетали. Потом тебе плохо было. Извини» ники никто не писал писем. Если надо, по e свяжутся, сообщения пришлют. Может, маме кто-то написал по старой памяти. Кольнуло сердце. «Мама, как же тебя не хватает!» «Вот, смотри!» Он протянул Нике смятый конверт. «Ты не думай, я не читал!» Ника только пожала плечами и вырвала из его рук конверт. И сразу поняла, что конверт официальный, серьезный. Вряд ли в таком посылают поздравления с праздником или предлагают рекламные товары. Адресованы ей Соловьёвой В.Д. В дверь протиснулась свекровь с ножницами в руках. Она что, тоже торчала под дверью? «Помочь?» Ника отрицательно качнула головой и распечатала конверт. Повторное стоял штамп в верхнем углу листка. «Уважаемая госпожа Соловьева, прочитала Ника. Государственный нотариус НВ Джапаридзе просит вас явиться 3 декабря 2019 года к 12:00 в нотариальную контору по адресу: улица Казанская, дом 7, для оглашения завещания Джавановича Дмитрия Васильевича, скончавшегося 29 августа сего года. И подпись. Очевидно этого самого нотариуса, как его там, Джапаридзе. Что такое? Ника недоуменно перевернула листок. На обратной стороне ничего не было. «Откуда это?» «Дай сюда!» Самозванец вырвал у нее из рук письмо и прочитал его вслух. «Надо же, наследство, Ника! Да ты богатая!» «С чего ты взял, что ей завещали деньги?» встряла свекровь. «Мало ли что завещали! И кто такой этот Дживанович?» «Мой отец», — тихо ответила Ника. Сколько себя помнила, они жили вдвоем с мамой но в свидетельстве о рождении действительно стояла у нее фамилия джуванович и отчество дмитриевна на ее вопросы мама отвечала что они с отцом развелись когда ника была совсем маленькая что он уехал в большой город потому что здесь в провинции ему было скучно мама была женщиной здравомыслящей и никогда не обманывала свою дочку не внушала ей несбыточные надежды не обещала что папа приедет и заберет их с собой что уж между ними вышло Мама никогда не рассказывала, но Ника твердо знала, что отец не вернется. Повзрослев, Ники надоело спрашивать про отца. Она поняла, что маме это неприятно. Деньги от отца не приходили, да и странно было их ожидать. И вот теперь, когда мамы уже и на свете нет. Жили они, в общем-то, небогато. Мама, конечно, старалась как могла. Одевала получше, подарки делала. Ники не на что было жаловаться. Но вот потом, когда мама стала болеть, Если бы жили в большом городе и вовремя сделали операцию, денег жутко не хватало. И самое главное, Ника была совершенно одна. Не с кем было разделить заботы. И горе потом не с кем разделить. Она об отце не думала никогда. Фамилия его начала забывать, как паспорт получила. Ничего их не связывало, только отчество. И вот вдруг наследство. Интересно, что он завещал. Квартиру, наверное. Мне от него ничего не надо. С неожиданной злостью подумала Ника. «Черт бы с ним совсем! Знать его не желаю!» Но тут до нее дошло, что раз ее приглашают на оглашение завещания, стало быть, ее отец умер. То есть общаться с ним ей уже не придется. Тогда тем более не нужно ей никакого наследства. «Нужно идти!» — засуетилась свекровь. «Если поторопитесь, то как раз успеете!» Ника поглядела на нее внимательно. Уж очень деловито эта тетка приняла новости о наследстве. Не стала удивляться, ахать, размахивать руками, спрашивать, откуда что взялось. Не интересовалась, кто ее отец, где он жил и вообще, что Ника о нем знает. Ах, да, муж, в кавычках, наверное, ей рассказывал, что Ника росла без отца. А тут вдруг отец проявился. Очень кстати. Как раз вовремя прилетела она в Петербург. Ника внимательно рассмотрела конверт, помятый немножко. Он все-таки провел какое-то время в кармане у этого самозванца. «Что смотришь?» — скинулся тот. «Сказал же, не читал я письма, не открывал!» «Сергей!» — предостерегающе сверкнула глазами свекровь. И точно, зря он это сказал, потому что Ника уверилась, что письмо он наверняка вскрывал. Вот не было у нее доказательств, но точно знала. О содержании письма он в курсе. «Деточка!» — снова залебезила свекровь. «Поторопись! В официальное место опаздывать не стоит!» Ника кивнула и засобиралась, решив, что подумает обо всем позже, а то и правда, как бы не опоздать. «Где эта Казанская улица?» «Сережа отвезет!» — влезла свекровь. «Он город хорошо знает!» Ника отвернулась. «Да, получается, что без этого типа ей не обойтись пока». Ну, хоть какая-то от него польза. Они вышли на улицу. От свежего воздуха у Ники немного закружилась голова. В машине чужак сразу же включил радио, и Ника была этому рада, не нужно разговаривать. Она осторожно посматривала на него сбоку. Какой неприятный тип. Она бы ни за какие коврижки не смогла таким мужиком увлечься. А фальшивая свекруха называет его Сергеем, значит, она тоже играет в эту непонятную пока игру. «Что же со мной на самом деле случилось?» — подумала с тоской Ника. «В какую историю я влипла?» и «Совершенно не с кем посоветоваться и не к кому обратиться. Значит, нужно быть осторожней и хитрее». «Казанская», — объявил самозванец. «Вон контора нотариальная». Они вышли из машины и поднялись по скользким ступенькам в контору. Их встретила женщина лет сорока, худощавая брюнетка с узкими плотно сжатыми губами, длинным носом и близко посаженными глазами, которая сидела за компьютером. Видимо, секретарша. Нике показалось, что она как-то странно взглянула на ее спутника, но та поспешно отвела глаза и зашуршала какими-то бумажками. «Добрый день, вы по какому вопросу?» Ника растерялась, но ее спутник опередил ее с ответом. «Вероника Дмитриевна Ломакина. Вы пригласили ее на оглашение завещания». «Ломакина?» переспросила брюнетка. Она сверилась со своими записями и изобразила дежурную улыбку. «На Ломакиной у меня нет». Ника перехватила инициативу. «Я недавно вышла замуж и сменила фамилию. Моя девичья фамилия Соловьева. Вероника Дмитриевна. Вот документы». Секретарша улыбнулась, показав крупные белые зубы. Наверняка вставные. «Надар Вахтангович вас примет. Обождите, пожалуйста». Ника села на диван, Прикрыла глаза и приготовилась ждать. Самозванец уселся рядом. Через несколько минут входная дверь с грохотом распахнулась. Ника открыла глаза. В контору влетели, именно влетели, другого определения не подберешь, две запыхавшиеся дамы. Одна молодая, коротко стриженная, в модном дорогом пальто. Другая, без возраста, в длинной коричневой юбке и коротком меховом жакете. Молодая стриженная особа, Бросила на стол секретарший паспорт и небрежно процедила. «Александра Романовна Лесницкая меня ждут!» Брюнетка взглянула на паспорт, спокойно подняла глаза. «Присядьте, Александра Романовна, вас пригласят!» Стриженная фыркнула, быстро взглянула на Нику, хотела что-то сказать, но сдержалась. Она села на диван как можно дальше от Ники, спутница опустилась рядом с ней. минуту две они просидели в тишине. Потом спутница Александра скосила глаза на Нику и что-то зашептала Александре. Та фыркнула, скривила губы, что-то презрительно прошептала в ответ. Прошло еще несколько минут. Лесницкая выпустила воздух сквозь зубы, прошипела. «Долго еще?» Секретарша бесстрастно ответила. «Подождите, пожалуйста». Лесницкая фыркнула, демонстративно откинулась на спинку дивана, положила ногу на ногу, презрительно взглянула на Нику И снова что-то зашептало свои спутницы. Лесницкая была модная, злая и лощеная стерва. Ника таких женщин встречала. И представила, как выглядит в ее глазах: бледная, растерянная, неуверенная в себе, слишком скромная и неказисто одетая. Провинциалка, в общем, как в классической пьесе ирландского драматурга Оскара Вальда женщина, не стоящая внимания. Ника не расстроилась, а испытала даже прилив бодрости. Ну ладно. Посмотрим, как дело повернется. Прошло еще несколько тягостных минут ожидания, как вдруг секретарша подняла глаза от компьютера и торжественно разрешила. Родственники Дживановича могут пройти в кабинет Надара Вахтанговича. Ника немного замешкалась, вставая с мягкого дивана. Самозванец подал ей руку, помог подняться. Александра Лесницкая со своей спутницей опередила их, протиснулась в кабинет, и даже попыталась закрыть дверь перед носом Ники, но ее спутник удержал дверь сильной рукой. Все же от него есть какая-никакая польза. Приглашенные вошли в кабинет. За массивным столом восседал полный мужчина с холеным лицом, густыми седыми волосами и темными бровями, похожими на две жирные пиявки. — Присаживайтесь, — проговорил он бархатным голосом с заметным грузинским акцентом. Все расселись на стульях. Нотариус окинул их внимательным взглядом и официально произнес. «Я пригласил вас, чтобы ознакомить с завещанием Дмитрия Васильевича Джавановича». «Наконец-то! Сколько уже можно ждать?» процедила Александра Лесницкая и покосилась на Нику со спутником. «Не понимаю только, зачем здесь посторонние». «Здесь нет посторонних», — отрезал нотариус. Он неторопливо достал из ящика стола Большой конверт, украшенный печатями, неторопливо вскрыл его, достал из конверта лист гербовой бумаги, вложил перед собой на стол, хотел приступить к чтению, но спохватился, достал из другого ящика черепаховый очечник, вынул из него очки в позолоченной оправе, водрузил на нос и снова оглядел присутствующих, словно заново с ними знакомясь. Читаю уже!» — прошипела Лесницкая. Нотариус строго и неодобрительно взглянул на нее и, наконец, начал оглашать завещание. «Я, Дмитрий Васильевич Джаванович, такого-то года рождения, родившийся там-то, находясь в здравом уме и твердой памяти, в присутствии государственного нотариуса Н.В. Джапаридзе, излагаю свою последнюю и окончательную волю. Своё тело я распоряжаюсь кремировать» а прах развеять над Невой с Дворцового моста. «Выпендрился дядюшка», — хихикнула Александра, — «в своем репертуаре. Переходите уже к самому интересному». Нотариус окоротил ее холодным взглядом и продолжил. «Двести тысяч долларов, находящихся на бессрочном депозите в ЗАО «Гамма-банк», я завещаю онкологической клинике имени профессора Скворцова». «Вот еще!» — мохнула Лесницкая. — Разбрасывается деньгами! Наперстница вцепилась в плечо Александры и что-то зашептала ей на ухо. Нотариус взглянул на них строго и предупредил. — Прошу не перебивать. Триста тысяч долларов, находящиеся на другом депозите в том же банке, я завещаю школе для одаренных детей и покрена. — Это он все раздаст! — разнервничалась Александра на этот раз нотариус сделал вид что не услышал ее сто тысяч долларов находящиеся на депозите в банке авиапром я завещаю своей племяннице александре романовне лесницкой что подскочила на стуле александра скривившись всего сто тысяч меньше чем этим одаренным маленьким мерзавцем. ника посмотрела на племянницу своего отца удивленно совсем что ли девушка не умеет себя контролировать одурила от жадности На нее само эти тысячи долларов как-то впечатление не произвели. Ну, тысячи и тысячи. На этот раз нотариус не удержался, он сурово взглянул на Лесницкую и резко попросил. «Александра Романовна, имейте уважение к последней воле своего дяди. Позвольте мне дочитать». «Да что тут дочитывать, все и так ясно!» Нотариус повысил голос и продолжил. «Своей племяннице Александре Романовне Лесницкой? По достижению ею сорока лет?» «Что?» <"Cola> 40 <Zelda> mother... sí. hey — взвизгнула Александра и даже подскочила на стуле. «Сорока лет!» — мстительно повторил нотариус. «Остальное мое движимое и недвижимое имущество я завещаю своей дочери Веронике Дмитриевне Соловьевой». снова вскинулась Александра. «Какой еще дочери?» «У него нет и не было детей, и родственников кроме меня не было. Мне ли не знать?» Тут она взглянула на Нику, словно первый раз увидела, и лицо дамочки перекосилось от ненависти. «Это ты? Ты, дрянь подзаборная! Откуда ты выползла, из какой помойки? Ты мошенница-аферистка! Я тебя выведу на чистую воду! Я добьюсь генетической экспертизы!» «Александра Романовна, пожалуйста, держите себя в руках!» перебил ее нотариус. «Попрошу лиц, упомянутых в завещании, поставить свои подписи вот на этом документе, подтвердив тем самым, что вы ознакомлены...» «Ничего не буду подписывать!» — взвизгнула Александра. «Разумеется, это ваше право. Только позвольте вам напомнить, что в этом случае вы не сможете получить причитающуюся вам долю наследства». «Это до сорока лет ждать!» — перешла на ультразвук Лесницкая. «Ну, недолго же!» Голос у нотариуса был теперь не такой вальяжный. Он наклонил голову, и Ника заметила, как блеснули его глаза. Очевидно, мерзкая баба ему здорово надоела. И точно. Вблизи Ника рассмотрела, что племянница только молодится, а на самом деле ждать до сорока и правда недолго, года два-три, никак не больше. Александра скрипнула зубами, однако подошла к столу, и поставила свою закорючку, едва не разорвав бумагу. Потом она повернулась к Нике. Лицо ее перекосилось от ненависти, глаза вспыхнули темным огнем. Счастлива! прошипела она. «Довольна? Рада? Получила свое?» «Да не свое, чужое! Мое!» И Александра бросилась на Нику, размахивая кулаками. Но тут ее спутница проявила неожиданную ловкость и силу. Она обхватила лесницкую вокруг туловища и потащила к дверям полголоса увещевая. «Саша, Сашенька, не надо, успокойся. Так ты ничего не добьешься, кроме неприятностей». «Ненавижу!» простонала Александра, вяло отбиваясь, но спутница умудрилась вывести ее из кабинета. Дверь за женщинами закрылась. Тот самозванец, который до этого помалкивал, вздохнул с облегчением, оживился и обратился к нотариусу. «А можем мы...» Ознакомиться с перечнем движимого и недвижимого имущества, которое унаследовала моя жена? Разумеется, это ее неотъемлемое право. Нотариус повернулся к Нике. «Вероника Дмитриевна, вы также желаете ознакомиться с этим перечнем?» Ника кивнула. «Да». Нотариус придвинул к себе другой лист и начал читать. «Покойному на правах исключительной собственности...» Принадлежал земельный участок площадью 0,3 гектара с загородным домом в поселке Мухина на Карельском перешейке, еще один участок площадью 0,5 гектара на берегу Лебяжьего озера, квартира площадью 300 квадратных метров на Таврической улице, гаражная секция, два автомобиля, счет в банке «Траст», депозитная ячейка в том же банке, Он продолжал перечислять еще долго, Ника его почти не слушала. Все это казалось ей нереальным, фантастическим и не имеющим к ней никакого отношения. До сих пор ее не оставляла только одна мысль — кто такой этот мужчина рядом с ней? Почему он пытается уверить ее, что он — ее муж? Но теперь она сомневалась даже в том, что она — это она. Та Ника Соловьева, которая до недавнего времени жила в провинциальном городе и не имела никакого отношения ко всем этим загородным домам, роскошным квартирам и банковским счетам. Она украдкой взглянула на своего спутника. Тот внимательно слушал нотариуса. Лицо его было сосредоточено и напряжено, но в то же время он производил странное впечатление. От волнения самозванец перестал контролировать себя, И вместо озабоченности и беспокойства, какие Ника до сих пор видела на его лице, проступили жесткость и холодный, трезвый расчет. И еще, еще она поняла, что он, мягко говоря, не слишком умен. По лицу человека очень многое можно понять, особенно когда он себя не контролирует. Ника вздрогнула. Незнакомец испугал ее. Мужчина, видимо, что-то почувствовал, покосился на Нику и выражение его лица мгновенно переменилось, как будто его стерли тряпкой. Он снова изображал заботу и беспокойство, фальшивые конечно, как теперь твердо знала Ника. «Ты в порядке, малыш?» — наклонился он к Нике. «Я понимаю, это все так неожиданно. Наследство свалилось на тебя, на нас, как снег на голову. Но это же хорошо, правда?» «Наверное», — тихо ответила Ника. «Печально, что твой отец умер», — спохватился мужчина. «Но ты ведь его совсем не знала!» И тон, и голос, и слова его были лживы. Впрочем, насчет отца все правда. Ника вспомнила, как умирала мама. Если бы были деньги, то, возможно, ее бы спасли. Или, во всяком случае, с деньгами в платной клинике отнеслись бы более внимательно, хоть хамства больничного не было бы. Впрочем, история, да и жизнь вообще, как известно, не имеет сослагательного наклонения. А этот человек, Дмитрий Дживанович, которого она за отца-то считать вовсе не хотела, каким он был, от отчего он никогда не интересовался своим ребенком? Что такого сделала ему мама, что он бросил ее с малышкой и никогда не вспоминал о них? Мама была чудесным человеком. Не могла она его так обидеть. Значит, он мерзавец. Думал, наверное, что дочка будет ему благодарна за наследство. А скорее всего, поняла Ника, ни о чем таком он не думал. Просто больше некому было ему богатство свое оставить, слишком много накопил. Вот он и вспомнил, что где-то дочка у него есть. Не оставлять же все этой племяннице жуткой. Лесницкая, кстати, явно неадекватна. Не зря при ней тетка в меховом жакете молью нажованным. Приглядывает за ней, чтобы совсем с катушек не слетела. Нет, она не станет отказываться от наследства. В конце концов, все законно. Она не обирает маленьких детей и престарелых родственников, а этой швабре Александре и ста тысяч хватит. Да, пожалуй, ей и того слишком много. Но все же, неужели она, обычная девчонка из глубинки, стала наследницей огромного состояния? Нет, просто не верится, так только в кино бывает. Ника вышла на крыльцо нотариальной конторы, глубоко вздохнула холодный воздух. Самозванец заботливо взял ее под руку и довел до машины. В машине Ника так глубоко задумалась, что не заметила, как чужак, ее фальшивый муж, по-свойски положил руку ей на колено. «Ну, теперь заживем мы с тобой, маленькая, как короли!» хохотнул он. «На дорогу смотри!» холодно отрезала она и спихнула его руку. Отвернулась и не заметила, что он ожег ее злым взглядом.